Страница 820. Письмо 324. Сергею Александровичу Рачинскому. 1878 год. Января 27. -го, Ясная поляна. Очень благодарен вам, Сергей Александрович, что вы продолжаете периодически радовать меня вашими письмами и сообщать мне всегда волнующие меня сведения о продолжающемся вашем увлечении вашей школой. Примечание первое. Всегда я радуюсь за вас и немножко завидую, чувствую к вам нежность. Рад бы последовать вашему совету, пока, правда, еще не начал нового, но есть работа, отвлекающая в другую сторону, Примечание второе и третье. Впрочем, ваше напоминание подействовало на меня, а вчера пришел в голову план, очень меня обрадовавший, такой хорошим исполнением которого вы и, главное, Терентьев и Ануфриев остались бы довольны. Примечание.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 Поверьте, что это не нежелание принять осуждение, особенно от вас, мнение которого всегда слишком снисходительно, но, боюсь, что, пробежав роман, вы не заметили его внутреннего содержания. Я бы не спорил с тем, который бы сказал, «Какое мне дело до этой сонаты? Но если вы уже хотите говорить о недостатке связи, то я не могу не сказать, верно, вы ее не там ищете, или мы иначе понимаем связь». Примечание шестое. Но то, что я разумею под связью, то самое, что для меня делало это дело значительным, эта связь там есть. Посмотрите, и вы найдете. Пожалуйста, не думайте, чтобы я был щекотлив, право не от этого пишу, а от того, что, получив ваше письмо, все же подумалось мне и хотелось сказать вам. А первое движение самое лучшее. Может быть, это вызовет ваше письмо еще, и мы побеседуем. Что для меня истинная радость. Примечание восьмое. Ваш всей душой Лев Толстой. Получив ваше письмо, мне хотелось к вам ехать. Тоже было хорошее движение, но не исполнил. И скоро не исполню его, потому что всю эту зиму простужаюсь и хвораю. Примечание. Первое. Ответ на письмо от 6 января. Письмо Толстого, страница 223 224 Второе. Совет воспользоваться завершением работы над Анной Карениной и подарить пятую и шестую книгу для чтения. Третье. К этому времени у Толстого уже возник замысел романа из эпохи Николая I и восстания декабристов. Четвертое. Фамилию учеников Рачинского, подписавших его письмо в знак того, что они тоже просят Толстого написать еще книжку для чтения. Пятое. Рачинский в своем письме писал, что Анна Каренина – бесспорно лучшее произведение Толстого, но в романе он находил коренной недостаток в построении. В нем нет архитектуры, в нем развиваются рядом и развиваются великолепно две темы, ничем не связанные. Смотри, там же страница 223. Шестое. «Какое мне дело до этой сонаты?» Это выражение писателя Фонтенеля, ставшее поговоркой. Оно означало досаду от чего-то монотонного и неинтересного. Седьмое. Перевод с французского начитано в тексте письма. И примечание восьмое. Рачинский в письме от 5 февраля признал, что мы спорим о словах. Смотри письма от Толстого, страница 224-226. Конец примечаний.